Глава двадцать седьмая. «Дорогие людины, В первые дни Динка не испытывала одиночество, но однажды, остановившись на лугу среди густой травы и колыхающихся от ветерка ромашек, она вдруг остро почувствовала, что ей чего-то недостает. Оглянувшись во все стороны, она попробовала громко и призывно крикнуть «Эй, где вы?» Где вы, где вы? прокатилась за лугом и затихла без ответа. Ау, ау, еще раз крикнула Динка, и снова ей ответила только эхо. Тогда она побежала к Ефиму. Ефим, здесь есть где-нибудь такие людыны, как я? Такие дети, Ефим. Чего-чего? усмехнулся Ефим. А детей хватает. А где же они? Почему я никого не вижу? Ну, так они, конечно, по деревням больше, да в экономии пана. А чего ж вы их не видите, когда они вон в кустах сидят, выглядают, любопытные к мухи. Я их и вчера видел, и сегодня, как шел к вам, улыбнулся Ефим. В кустах? «А где это?» – беспомощно оглядываясь, спросила Динка. «Ну, может, сегодня нету, так завтра будут. У них же свой интерес к городским людям». Динка стала приглядываться к кустам и деревьям. Как-то утром за тремя березками мелькнул белый платочек. «Идут, идут!» Но они не шли, а стояли. «Мальчик и девочка». Девочка смущенно натягивала рукава выштой рубашки, И, склонив на бок голову, смотрела на Динку серьезными голубыми глазами. Из-под длинной широкой юбки с фартуком виднелись утопавшие в траве маленькие босые ноги. Мальчик стоял немного поодаль, штаны его, застегнутые на одну пуговицу на животе, доходили ему до щиколоток. На плечах поверх рубашки из серого полотна болтался чей-то старый пиджак. Димка, боясь, что гости уйдут, бросилась к ним, протянула руки. «Здравствуйте, здравствуйте! Пришли, наконец!» Она поймала прятавшуюся в рукаве загорелую руку девочки, похлопала по плечу мальчика. «А я так ждала! Как вас зовут?» — с интересом спросила она. «Меня Федорка». А его Дмитро, не смело ответила девочка. Мальчик щури темные глаза, опасливо смотрел на хлопавшую его по плечу Динкину руку. Да вы не бойтесь, меня зовут Динка. А я с того году пойду у панских коров пасти, ни с того ни с сего заявил друг басом Дмитро. Федорка подняла свои тонкие бровки и дернула плечом. «Не хвастай бо о еще неизвестным. «Павло сказал, если твоя матка принесет ему порося, то он возьмет тебя под паском, а если нет, то кого другого пошлют». «Нема у нас порося», — сердито сказал мальчик. «А что это за порося такое? Почему этому павло нужно порося?» — заинтересовалась Динка. Федорка потуже завязала концы платка — Выплюнула изо рта травинку. «Так, Павло, это ж приказчик, пана. Он за даром не возьмет, еще и по шее даст». «Ого!» — возмутилась Динка. «По шее! Из-за какого-то порося! Его самого надо по шее!» «Ой, боже ж мой! Хеба ж так можно казать!» Испугалась была Федорка, но, взглянув на Динку, закрылась концами платка и звонко расхохоталась. Смех у нее был такой дробный и заразительный, что Динка тоже начала смеяться. Хмыкнул и Дмитро, а потом, расхрабрившись, снова совсем не к месту спросил. «А чего-то вы этот хутор купили? Тут молния на пруду в дуб ударила. Она в другой раз может ударить. Деды кажуть, тут место нехорошее. По всем ночам Филин кричит». «Ну и что же? Пускай кричит. Я люблю птиц!» — беспечно сказала Динка. «Э-ни!» не махнула рукой Федорка. «Его погано людям слушать. Он может на каждого беду нагнать». Она вдруг обернулась к Дмитро и начала шепотом убеждать его в чем-то, повторяя одну фразу «Все равно же найдут. Лучше сам скажи». Мальчик сердился, упрямился. «Ну, чего вы там шепчетесь? Говорите громко! Я никому не скажу, если это тайна!» — вмешалась Динка. Федорка толкнула локтем Дмитро. «Ну, говори!» «Такой упрямый! Барышня никому не скажет!» «Я не барышня, я Динка!» «Ну, говори твою тайну, Дмитро!» — нетерпеливо перебила Динка. Дмитро покусал губы и, глядя из-под на Динку, нехотя сказал... «У вас под крыльцом я обрез спрятал. Если стрельнет, то может и насмерть прибить». «Обрез? А что это такое, ружье?» — живо заинтересовалась Динка. «То не настоящее ружье. Оно обрезано, чтобы, значит, покороче было», — объяснила Федорка. «А где же ты взял его?» — ахнула Динка. «У нас, как батька помер, так мы с маткой полезли в подполье и нашли. А матка испугалась, да и велела закинуть в пруд, а мне жалко стало. Я его и подложил под ваше крыльцо. Тут никто не жил», — хмуро рассказал Дмитро. «К нам под крыльцо?» «Так ведь Ефим будет чинить это крыльцо и найдет. Что ж ты сразу не сказал? Надо сегодня же перепрятать его в другое место!» — загорелась Динка. «Мы вот как сделаем». Динка обняла своих новых приятелей за плечи и что-то зашептала. «Так он заряженный, в нем и пуля есть», — прерывая ее, шептал Дмитро. «Ой, боже ж мой!» — испуганно вздыхала Федорка. «Ничего, ничего, я осторожно!» — уверяла Динка. «Только приходите вечером, как стемнеет!» Весь день Динка беспокойно прохаживалась около крыльца и, еле дождавшись вечера, побежала к трем березам. «Идем!» — шепотом сказала она Дмитро. — Я уже нашла место. Мы спрячем его в дупле старого дуба. Пойдем, Федорка. — не, я боюсь. Усаживаясь в траву и натягивая на коленки платье, замотала головой Федорка. — Я тут обожду. Бо оно как стрельнет, так и живой не останешься. Ну, нехай сидит. Дмитро, задевая заветки своим длинным пиджаком, пошел за Динкой. В хате уже горели свечи, мышка и Алина стелили постели, ждали со станции мать. «Скорей, скорей!» — торопила Динка. «Сейчас Ефим вернется со станции, он поехал за мамой». Дмитро, сбросив пиджак, полез под крыльцо. В темноте были видны только босые пятки. «Нашел?» — нетерпеливо спрашивала Динка, поглядывая с опаской на дверь, из которой каждую минуту могли выйти сестры. Дмитро молча шарил под крыльцом, потом, наконец, вылез, держа в руке что-то тяжелое. Динка увидела приклад и дуло настоящего ружья. Такое ружье, только много длиннее, она видела у дяди Лёки, когда он собирался на охоту. «Пошли», — сказал Дмитро. Под старым дубом, в который ударила когда-то молния, оба остановились. Огромный широкий дуб выгорел и обуглился изнутри. Несмотря на это, толстые сучи его зеленили ветками, и наверху виднелось узкое глубокое дупло. Дмитро ловко вскарабкался на дерево и, положив в дупло свой обрез, благополучно спустился вниз. Пусть там и лежит, — сказала Динка, — а потом, когда я на следующий год приеду, мы решим, что с ним делать. Федорка одобрила это решение. Все трое еще немного пошептались и, решив завтра обязательно свидеться, разошлись.